Глава четвертая. «В смысле все убрали?» Маша почувствовала холод в затылке. Он всегда у нее мерз от бешенства. Уборщица-идиотка пришла утром на смену, увидела подушку на полу, пустую кровать с закатанным матрасом и сделала уборку. С хлоркой добила ее последнее добавление. «И когда она успела это сделать?» Она обхватила ладонями затылок. Вот пока мы с вами тут разговаривали, она и убрала все. И наволочку отправила в прачечную вместе с постельным бельем. И подушку на обработку. «Давайте ее сюда! Немедленно!» Потом она минут десять надрывалась в тихом гневе, пытаясь выяснить у перепуганной до бледности женщины, кто ее надоумил сделать уборку на месте преступления. «Я не знала! Дверь была закрыта!» «И что?» У нас все двери закрыты. На замок не запираются. Просто закрыты и все. Меня никто не предупредил. Не увидела я ее. Отошла с назначениями перед обходом и не увидела. Оправдывалась дежурная медсестра. То не дозовешься, а то прыть проявила, когда не надо. Все ясно. Улики, если они были уничтожены. Место преступления вылезано до блеска. Орудие убийства отправлено на обработку и в прачечную. Отыскать наволочку среди сотни других, даже если ее и не успели постирать, просто невозможно. Тоже и с подушкой. Тело где? Маша обессиленно уронила руки и сунула кулаки в карманы белого халата. Его, надеюсь, не уничтожили. Как это? Главврач все еще икал. Сожгли, съели, на помойку снесли! Я не знаю! заорала она, не выдержав. Тело в морге, глянул он на нее с упреком. «Зачем вы так?» Маша позвонила в отдел, доложила обстановку. «То есть место преступления уничтожено, по сути?» Галкин отчетливо выругался. «Ни следов, ни улик, ничего?» «Ничего», — скрипнула она зубами. «Хорошо вовремя успели ее сумочку забрать, иначе...» «Документы, телефон...» «Да, все есть. Телефон надо будет разблокировать, там пароль». Ни один ее палец не подошел. «Ну что?» «Тогда возвращайся в отдел. Чего тебе там торчать?» «Наверняка никто ничего не видел и не слышал». «Как же...» Галкин снова выругался, на сей раз жестче. «Как же меня достала эта больница!» «А уж как меня, товарищ подполковник?» Подхватила Маша, но ругаться не стала. Она, в принципе, не любила матерных слов. «Все заканчивай там и возвращайся в отдел». «Денис Игнатов тут без тебя скучает!» Капитан Денис Игнатов был ее подчиненным. Двухметровый верзила с грудой мышц и очень симпатичной башкой, не всегда толково соображающей. Он благополучно дожил до 37 лет любвеобильным холостяком. Обожал маму, кошек и собак, но дома никакой живности не держал. «Хлопотно», — отвечал он всегда коротко. В квартиру к себе сослуживцев никогда не приглашал. И Маша подозревала, что по причине вполне объяснимой сослуживцы запросто могли обнаружить в его квартире какую-нибудь не успевшую проснуться красотку. Но он никогда не называл причины, она никогда не спрашивала. И поддерживала с ним исключительно деловые отношения. А вот Игнатов... С некоторых пор он вдруг начал оказывать ей всяческие знаки внимания. Началось все с буфетных пирожков, которые он взялся таскать в кабинет и оставлять на ее столе. Потом перешел на пирожные, а однажды даже приволок букет. «Ну и что, что у меня день рождения, капитан?» Сверкала в тот день на него глазами Маша. «Мы на службе! Какие к чертям собачьим цветы!» И демонстративно на его глазах отправила розы в мусорную корзину. Игнатова это не остановило. Букетов больше не было, но к пирожным добавились шоколадки, конфеты и даже авторские тортики. Маленькие, под верхней одеждой можно занести, но красивые и очень вкусные. Чтобы не возникло недовольства, предлагаю все это уничтожать вместе. Нашел компромисс Игнатов. И Маша сдалась. А чего это капитан там заскучал, товарищ подполковник? Не хочет один на труп выезжать. Что за труп? Чей? «Вот уж не знаю!» — слегка возмущенно ответил подполковник Галкин. «Вам и предстоит выяснить. Где-то на стройке. Рабочие обнаружили. Записывай адрес. В отдел не надо, поезжай сразу туда. Там, недалеко от больнички. Игнатова я тоже сразу туда снаряжу». «Так точно!» — вяло отреагировала Маша. «Вообще-то она хотела опросить участников вчерашней аварии. Двое все еще находились в больнице. Может, они видели убитую девушку в маршрутке». Может, она была с кем-то? Или при них с кем-то говорила по телефону? Называла собеседника по имени? Этим коллеги из дорожной инспекции вряд ли заинтересовались. Это другая служба, с другими задачами. А Маше интересно все. Что ты хотела у них узнать, майор? Галкин отчетливо зевнул. Вряд ли они что-то могут тебе сообщить о погибшей. С другой стороны, вдруг она была в маршрутке с другом? «Ладно, запоздаешь чуть, не страшно. Опроси свидетелей». Мужчина из маршрутки с переломом ребер встретил ее в коридоре. Шел, стянутый бинтами, с пустой кружкой, к кулеру. Двигался медленно, без конца морщился. Когда она задала ему вопрос, заметил ли он в маршрутке девушку с фотографией, а снимок она сделала с ее паспорта и сохранила в своем телефоне, мужчина оживился. Не только видел, но и слышал. Мы поначалу сидели с ней в маршрутке друг за другом. Она впереди, а я сзади, чуть сбоку. Потом она встала, но это уже перед остановкой, то есть перед аварией. Симпатичная, но какая-то неприкаянная. «В смысле?» — удивилась Маша такому определению. Ее точно что-то тревожило. Она была не в своей тарелке, звонила и звонила без конца какому-то Сереже. Мне видно было имя на ее телефоне при наборе. «Сережа? Точно?» Мужчина кивнул. Маша тут же записала. Она до него дозвонилась? «Один раз точно». «Вы позволите?» Мужчина помотал кружкой. «Чаю захотелось». «Конечно-конечно, идемте». Маша дошла с ним до кулера, не переставая задавать вопросы о телефонном разговоре погибшей с Сергеем. Но мужчина мало что мог сообщить. «Обычный молодежный треп». Заверил он ее, наливая горячей воды в кружку. «Как дела? Ты как? А ты как?» «Все в порядке, ничего важного». Правда, один раз он все же громко так воскликнул. «Анька, ты вообще дура! Затеяла с этим ребенком так не вовремя!» «Анька?» Маша зажмурилась на мгновение, потрясла головой. Он назвал ее Анной. «Вы не путаете?» «Девушка по паспорту Вера». «Вот я о чем и говорю. Даже имена друг друга коверкают. Это из серии «А как ты хочешь, чтобы я тебя называл?» «Вера не понравилась, пусть будет Аня». «Все они сегодня непутевые». «Но вы отчетливо слышали, что он назвал ее Анной?» «Анькой», — поправил ее мужчина. «Слышал отчетливо. Она держала телефон возле уха, а я был меньше, чем в полуметре от нее». «И да, не улыбайтесь, я подслушивал». «Она ехала одна?» «Без друзей, без подруг?» «Насчет друзей не знаю, а вот блондиночка точно ей знакома была». Нас всех вместе доставили в больницу. Девчонок этих, меня и еще одну даму. У той просто с перепугу приступ случился сердечный. Травм нет никаких. Я интересовался в приемном покое. А что? Правда, девчонка померла ночью?» Маша кивнула. «Жаль, красивая была, хоть и неприкаянная». Записав данные мужчины и номер его телефона, Маша отправилась в кардиологию. Но Фаины Игоревны Сушилиной на месте не оказалось. Соседки сказали, что та ушла прогуляться. И добавили, что перед прогулкой к ней заезжал ее муж. Уже второй раз за день. Они вместе ушли гулять? Нет. Она проводила его до лифта. Я видела от двери палаты. Пояснила одна из девушек. Он точно уехал. Я потом к окну подошла. Оно выходит на парковку. Он сел в машину и уехал, а она ушла гулять. Нам медсестра сказала. Мы думали, она обедать ушла, но обед давно закончился, а ее все нет. У медсестры спросили, а она сказала, что Фаина в лифте с ней вместе на первый этаж ехала гулять. Как она была одета? Как вообще выглядит? Маша собралась поискать ее на улице. Высокая, худая, волосы темные до плеч. Начала рассказывать одна из девушек. На ней больничная, тапочки, ночная рубашка и халат голубой – Вафельная ткань такая. Все. Муж ей ничего из одежды не принес. Только пакет с чем-то. Он вон на тумбочке лежит. В ночных рубашках и голубых халатах расхаживали по двору все пациентки этой больницы. Попытаться разыскать Фаину среди них было занятием хлопотным и утомительным. Маша решила, что свяжется с ней потом. А сейчас попробует просмотреть записи с камер первого этажа. «На том моменте, когда народ поступил в больницу после аварии. Ей нужна была та самая блондинка, с которой убитая явно была знакома. Вот та самая девушка, я думаю». Ткнул пальцем в монитор охранник, отвечающий за сохранность данных с видеокамер. «Больше вчера никто с аварией не поступал». «Ее данные записывались, я смотрю». Внимательно отслеживала она перемещение медбрата Василия Ешкина – «Мне необходимо взглянуть на записи. Срочно. Сделаем». Охранник исчез из своей тесной комнатки за пару секунд и быстро вернулся с медкартой. Протянул ей ее «Вот, Серафима Орлова. Серафима Ивановна», — дополнил он, «данные с ее документов были при ней. Она не хотела, но представила». «Тут написано, что был предъявлен пропуск на фирму». «Серьезно?» — вытаращилась на охранника Маша. «А паспорт?» «Не было при ней паспорта. Только пропуск. На работу она ехала. Недалеко от нас бизнес-центр. Там полно разных контор и фирмочек. От первого этажа до седьмого под завязку». «Сотрудница риэлторской конторы «Метр», — зачитала Маша. При заполнении документов ее медицинский полис высветился в базе, как я вижу. «Совершенно верно. У нас с этим строго. Сразу все проверяем. Мало ли что!» Сделал загадочным взгляд охранник. «Адрес там тоже есть. Москвичка она». «Хорошо. Разыщем». «Где, говорите, этот самый бизнес-центр?» Охранник объяснил ей, как добраться. И тут же посоветовал ехать к Серафиме сразу домой. «Почему?» «Я вчера как раз менялся, когда их привезли. На блондинку обратил внимание. Синяк у нее наливался во всю щеку. Вряд ли она с таким фингалом на работу поехала». «А почему на нее обратили внимание?» «Она с Яшкиным спорила». Он хотел ее осмотреть, чтобы документы заполнить, направить в нужное отделение и все такое. Ну, порядок у нас такой, оправдывался охранник. А она его прямо по рукам прогнала, и шипела ему в спину, все шипела. Вторую девушку он тоже осматривал. А как же? Аглая на каталках развозила пострадавших. Она у нас. Ого-го. Маша Аглаю помнила. Громадных размеров баба со свирепыми черными глазищами. Сначала мужчину с переломом ребер отвезла в травму, потом женщину в кардиологию. А вы все это наблюдали и не уходили. Так сменщик запаздывал, я и притормозил. Так вот, охранник осторожно теснил ее к двери, пытаясь выставить в общие коридоры своей комнаты. Эта девушка с тупой травмой живота сидела на кушетке и о чем-то переговаривалась с Васей. Потом позволила ему себе помочь. Они пошли, и Аглая заметила кровь на ее ногах. И завертелась. Валерия Ивановича срочно вызвали. Кто такой Валерий Иванович, Маша тоже знала. Пересекались по прошлым делам. В смотровую ее Яшкин доставил. Да, он. И был там еще какое-то время. Хорошо. А еще этот Яшкин посещал гинекологию в ночь убийства. Маша тут же запросила записи с камер того отделения, где произошло убийство. Охранник, нехотя, сбросил ей все на флешку, которая на такие вот случаи всегда имелась у нее в сумке. Записи за весь прошлый день и минувшую ночь. И с отделения, из первого этажа, куда больные поступили после аварии. Маша вышла из больницы на улицу, поискала взглядом подходившую под описание Фаины женщину, не нашла и двинулась к машине. «Товарищ майор, вы где?» настиг ее звонок Игнатова, когда она уже выезжала за больничный шлагбаум. «А ты где, капитан?» «Я на месте происшествия. Это совсем рядом с больницей». Игнатов надиктовал адрес, который у нее уже был. «А квартира? Номер какой?» уточнила она, съезжая с проспекта на дублер, который вел как раз туда, куда надо. «Так не в квартире тело, а на пустыре за домом». Там строящийся объект рядом. Огорожен сеткой в два с половиной метра. У самой сетки тело. Но не на стройке, а по другую сторону забора. Строители обнаружили тело? Да. Их собаки беспокойно вели себя. Они пошли посмотреть и обнаружили. Кто он? Установили? Документы были при нем? Телефон? Никак нет. Ни документов, ни телефона. Скорее всего, бездомный одет так себе. Бомж, скорее всего. «И чего нас дернули? Мы что теперь на каждого опившегося бомжа выезжать должны?» — разозлилась Маша. «Смерть носит насильственный характер». «Какой же?» Маша свернула в проулок, заметила проблесковые огни и покатила машину в том направлении. «Ему проткнули сонную артерию», — обрушил на нее новость Игнатов. «И добил. Наш эксперт сказал, что сработано профессионально, точно в сонную артерию. И да». «Умер он еще вчера. И не здесь».